Послезавтра Сенат должен вынести приговор Лигарию, кровопийце испанской провинции. Некоторым сенаторам хотелось бы, чтобы, наказывая Лигария, ограничились конфискацией имущества и ссылкой. Но они, вожди оппозиции, не будут столь скромны и умеренны. Для преступного любимца тирана они потребуют смертного приговора, и они своего добьются. Министры Марул и Регин, конечно, знали обо всех этих разговорах. Это были пожилые люди. Они много кое-чего повидали. У них на глазах неожиданная смерть постигала друзей и знакомых, а порой, когда этого никак не удавалось избежать, такая внезапная смерть приходила не без их содействия. И они устали. По характеру они были скорее добродушны, чем злы, они были миролюбивы, им становилось немного жаль старика Гельвидия, когда он теперь так слепо и безрассудно стремился навстречу своей смерти. В конце концов, спасти этого человека было невозможно. Но почему бы ему еще не пожить на свете несколько лишних лет или хотя бы месяцев? Они были человечны, Им хотелось удержать его. Пусть не спешит так навстречу гибели. Ничего удивительного, что эти два господина, чей либерализм был известен и противникам, считавшим его просто ленью, иногда вели с этими противниками более или менее откровенные разговоры, правда, чисто отвлеченного характера. Марул и Регин стали и сейчас искать случая для такой откровенной беседы. Накануне того дня, когда Сенат должен был вынести приговор по делу Лигария, вышло так, что им все же удалось объясниться с Гильвидием, Приском и Корнелием. «Вы помогли нашей Испании прийти к победе, мой Гильвидий, — заметил Маррул, — и свалить Лигария. Это очень много, и вас можно поздравить. Но чего вы хотите еще?» Если бы человек, подобный нашему Корнелию, действовал столь по-юношески пылко, это было бы понятно. Но когда кто-нибудь так ведет себя в вашем возрасте, это противоестественно. Оригин с присущим ему добродушием добавил. «Зачем вы так кровожадны? Вы же знаете не хуже нас, что д-д-д... Может самое большее утвердить решение о конфискации имущества и ссылки. Но не смертный приговор. Такое требование было бы просто комедией. Зачем вам это нужно? Вы только скомпрометируете вашу победу. Я хочу показать римскому сенату и народу, что нынешний режим без зазрения совести поручает важнейшие должности в государстве преступникам, мрачно ответил Гельвидий. «Милый Гельвидий, отозвался Регин, — «а не слишком ли это сомнительное обобщение? Ведь и при безраздельной власти Сената время от времени какого-нибудь губернатора досудили за денежные махинации. Мы еще в школе кое-что на этот счет учили. У меня сохранилось в памяти несколько речей по такому же поводу, и без этих образцов вы не смогли бы даже произнести вашу превосходную обвинительную речь против Легария. «А если вы хотите быть честным, — подхватил Марул, — вы должны допустить, что как раз при нашем владыке и боге Домициане управление провинциями значительно улучшилось. Согласен, Испании достался плохой правитель. Но ведь у империи в конце концов 39 провинций. И с незапамятных времен ни при одном государе оттуда не поступало так мало жалоб, как при ДДД. Нет, мой гельвидий. то, что вы намерены сделать, это требование смертной казни. Не имеет никакого отношения к реальной политике. Ваша цель уже не борьба со злоупотреблениями, а просто демонстрация против режима как такового. Затем снова вмешался Регин. «Отговорите вашего друга мой прииск и вы мой Корнелий. Он никому не окажет услуги, внеся такое предложение. Ни вам, ни нам, ни самому себе. Оно может привести только к беде».